Верхние ряды, утыканные головами зрителей, колыхались страусовые перья на жёлтых шляпах, темнели бороды, пришло купечество. Ещё выше на головёрки чепчики, обведённые тёмной рамой сюртуков молодёжи разного рода. Внизу блестящие наряды, бритое щёки, холодные физиономии и разноцветные мундиры, обнажённые женские плечи. И тишина. Слабо слышен ропот балкона и верхних ярусов. Люди ждут посещения ревизора. Зал шумел совсем тихо, посредине лож под торжественными золочёными орлами вдруг открытился огромный проём ложи. К барьеру ложи подошёл высокий, широкоплечий, крепко стянутый в талии почтёглазый Николай Павлович. С ним рядом молодой человек в белом мундире с маленькими чёрными усиками. Его императорское величество бросил в низ взгляд, про который говорили многие: взгляд олавянный и величественный. С привычкой человека, на которого все глядят, слегка наклонившись вперёд, Николай Павлович посмотрел на зал другим взглядом, взглядом ангела в Александровской колонне. Тяжёлый занавес, с нарисованными на нём бархатными складками и золотыми кистями, медленно поднялся, как красный век. Николай Павлович сел и устремил на сцену свои серые глаза. На сцене был маленький павильон, обставленный бедной мебелью. На нерядодных диванах сидели нерядодные люди в обычных костюмах в провлачных клетках пели канарейки Седой человек, довольно полный и благоразумный, по внешности произнёс: "Я собрал вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам неприятные известия: к нам едет ревизор". Со сцены смотрели в зал глаза правды. На сцене была правда, а в зале было натянутое театральное представление. Гоголь, как ревизор, осматривал людей, сидящих в театре. Вбежали два коротеньких человека в высоких седых париках, склокоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками. Вообще, костюмировка пьесы была карикатурно обычна по своей театральности и нереалистичности, но гоголевские слова всё покрывали. После первого акта ниудумене было написано на лицах господ сидящих в партере. Но было замечено, что его императорское величество изволил аплодировать слабым движением сближающихся, но не издающих никакого звука ладоней. Тогда решили, что происходит фарс, и надо смеяться. Но пьеса была не смешна. Наверху сидели люди, с которых брали. Внизу сидели люди, которые получали. Вот Осип в старом засаленном сюртуке лежит в маленьком замурзанном номере на господской кровати и рассказывает, как выглядит для него Петербург с памятниками, колоннами и яшмовыми вазами. Все дальше и дальше развертывается комедия. Федотов слушается в каждое слово. Он видел не только то, что происходит на сцене, он видел то, о чем говорил Север. Городниц весь город прижатый цепкой рукой Антона Антонче, город, где распряжается держи морда и стоит на самом видном месте квартальный пуговицын, за то, что он высокого роста и и вид его таким образом вносит в общий ландшафт какое-то благоустройство. Он видит город, не то это окраина Москвы, не то окраина Петербурга, по городу тяжело ступает старик Его отец идёт из присутствия. Он-то старается быть честным, но всё равно служит Антон Антонович. В городе весна, и вот сейчас под праздник на квартиру Антон Антонович купцы тащат сахарные головы и вино, и осетров, и окарака, и материал штуками. Город прижат, и только один хлестаков, тоненький и худенький, живёт в нём легко живёт на чужой счёт вместе со своим осепом всё же дворянин его побить нельзя в тюрьму если взять то повести надо по благородному